23. Ава Сегодня вновь проводится общешкольное собрание. Заранее ничего не объявляли, просто забрали всех с уроков и согнали вместе. И вновь присутствуют лордеры. Ничего удивительного. При взгляде на серые костюмы у каждого выхода в голове всплывает одно имя. Если они видели фотографии Флик, то догадались, что их сделали в нашей школе, и будут искать виновного. Флик. Сэм ведь спрашивала меня о ней. Я сказала, что мама Флик в больнице. Я подслушала, и мне показалось, что она болеет, а не работает там. Тот, кто написал пост, повторил эту ошибку. Не обязательно, что это дело рук Сэм. Кто-то другой мог подслушать то же самое и сделать ту же ошибку. До меня вдруг дошло, и сердце оборвалось. Под тегом «Беда» много постов от «Ромео» и «Джульетты», «Ромео», «Сэм» рисовала «Ромео» с «Лукаса». Некоторые фото сняты в чекерзе, где была «Сэм». Я оббегаю комнату взглядом и нахожу ее. Она сидит несколькими рядами дальше от моего класса по химии. Мне кажется, или спина у нее напряжена. Делают объявление. Они будут искать и проверять все мобильные телефоны. Всех обыскивают, не только тех, кто подпадает под запрет в силу возраста. Ох, Сэм, надеюсь, ты не наделала глупостей. Начинают с первых рядов. Первый ряд проходит через двустворчатые двери в смежную столовую.